Симочка и мать Степанида В конце декабря 1944 года некая мать Степанида, туша около двух центнеров весом и необъятных габаритов, с головой бегемота, с выпученными глазами, крупным носом и большим ртом, с толстыми, вывернутыми, как у негра губами, медленно двигалась на массивных ногах-подпорках из соседней деревни в направлению к тихой улочке из семнадцати дворов. Это был ее второй или третий визит в эти места. Никто не знал, чья она и откуда родом. Своего угла у нее, кажется, не было. Проживала она каждый раз то у одних, то у других, большей частью людей странных и корыстолюбивых, желавших из самого факта проживания у них матери Степаниды извлечь какую-нибудь выгоду, и не только материальную. Дело в том, что грубая и примитивная от природы мать Степанида – была вместе с тем женщиной весьма хитрой и практичной. Она давно догадалась, что, обладая такой экзотической внешностью, способна удивлять людей, а иногда даже и пугать их. А соединив эту внешность с экстравагантностью поведения, используя в отношениях с людьми набор всевозможных чудачеств, к тому же накинув на себя еще и личину провидицы, прорицательницы, она сумела превратиться чуть ли не в легендарную личность, могущую заставить окружающих трепетать, испытывать глубокий страх перед ней, верить окружающих ей и надеяться на нее. Все это очень помогало вести довольно безбедное существование во время войны, когда женщины чуть ли не в очередь шли к ней, надеясь хоть что-нибудь узнать о судьбе находившихся на фронте сыновей, мужей и отцов, не забывая при этом об обязательном подношении, от которого провидица никогда не отказывалась и от ценности которого нередко зависели результаты ее предсказания». Кстати, у этой провидицы хватало ума выдавать большей части утешительные, обнадеживающие прогнозы и пророчества, которые не только вызывали чувство благодарности к ней у сердобольных женщин, но и прямо влияли на размер и качество преподносимых ей даров. От этих даров и подношений немалое только доставалось и хозяевам в качестве платы за предоставление матери Степани временного пристанища. А для кого-то связь с матерью Степанидой, близость с ней нужны были для усиления их собственного влияния для людей, для поддержания их собственной значимости и защищенности от посягательств на их благополучие. К числу последних относилась и Симочка, получившая в этом году два чувствительных удара по своим магическим способностям от подрастающего поколения. Два удара, которые могли привести к далеко идущим, нежелательным последствием в обстановке, когда в связи с громкими победами нашей армии страха у значительной части населения, в том числе у женщин и детей, и без того становилось все меньше. Симочка успела перехватить мать Степаниду еще на дальних подступах к своей улице и, освободив от свисавшего с нее ненужного барахла, от старого дырявого ведра, сидевшим в нем наполовину закутанную в рваную шаль ярко-красным золотистым отливом петухом, Стива предложила поселиться в своей избе, крайней по правой стороне улицы на самом берегу речки. А уж через пару часов с удовольствием попарившись в банке, приготовленной по ее просьбе молодой солдаткой Настеной Прониной, Степанида с Симочкой, две родственные души, приняв поступки спирта сердца, наслаждались душистым чайком, заваренным сознанием дела целебными травами и доверительно беседовали о необходимости укрепления своих пошатнувшихся позиций. Выслушав исповедальный рассказ Симочки о двух серьезных провалах в своих усилиях приструнить фулюганов, нагнать на них настоящего страху, приведших к прямо противоположному результату, мать Степанида глубокомысленно заметила, «Раньше твои делишки-то могли бы пойти иначе, а нынче нет, теперь по-новому надо работать, Христа, Христа надо больше применять». Вон и товарищ Сталин послабление церкви дал, а Сталин башка знает, что делает, далеко видит. К Богу надо быть ближе, прибиваться, вот что. Это как же, мать Степанида, к Богу-то, ежели я ни Бога, ни черта, прости Господи, сроду не видала? Ну, не верила, не верила, это твое дело, с людьми веди себя, как святая. Главное дело, чтоб тебе верили, соображать надо, поняла? «Нам надо с тобой что-нибудь такое учудить, божественное, чтобы люди опять к нам прильнули, большое что-нибудь, чтобы удивить. Есть у меня одна задумка», — сказала мать Степанида, и обе рабы Божии не спеша обсудили, как лучше воплотить в жизнь то, что созрело в неординарной главе пришлой провидицы. Накануне дня крещения небольшая Симочкина избенка превратилась в настоящий штаб по подготовке к этому весьма важному в иерархии двенадесятых православных церковных праздников событию. Центральной фигурой штаба была, конечно же, мать Степанида, а ее правой рукой выступала, разумеется, симочка, обеспечивающая по указанию Степанида приглашение в штаб нужных людей. Нужные люди – это большей частью верующие старушки, называемые почему-то монашками, которые в обычные дни довольно регулярно собирались в маленьком домике кельи одинокой паши-монашки, молились там, справляли какие-то другие церковные ритуалы и обряды. Эти же старушки по приглашению родственников умерших охотно участвовали в подготовке покойников к похоронам, в отпевании их, в проведении поминок и даже в тайном крещении новорожденных. В штабе старушки обсуждали план подготовки к празднику крещения, разрабатывали его сценарий, распределяли роли, выдавали разовые поручения – Не без споров, возникали и разногласия, но в основном было достигнуто единодушие. Но заключалось в том, что главным вдохновителем, организатором и распорядителем празднества была определена мать Степанида. Симочка назначалась ее помощницей по хозяйственным вопросам, а все обязанности священнослужителя возлагались на Пашу-монашку. В качестве главной ставилась задача провести все мероприятия, связанные с праздником, на речке ежей, рядом с Симочкиной хатой. Имелось в виду на расчищенном от снега льду вырубить соответствующих размеров крест, а чуть отступив от нее и ордань для совершения обряда водосвятия. Паша-монашка, сотворив вместе со старушками молитву, принесенным из дома металлическим крестом, должна осветить воду, после чего все желающие могут набрать для себя необходимое количество святой воды. Некоторые предлагали взимать определенную плату за святую воду, но после обсуждения было решено отказаться от этого предложения, однако было рекомендовано провести тихонько разъяснительную работу о добровольном возмещении затрат, понесенных при подготовке и проведении праздника. Особое место занял вопрос о купании. Сошлись в одном – В избежание каких-либо несчастных случаев купанию себя подвергнет по ее желанию и при соблюдении необходимых мер осторожности только мать Степанида, которая должна быть надлежащим образом подготовлена к этой серьезной и ответственной процедуре. Но ну, а так называемой сверхзадачей проведения праздника Крещения было достижение как можно большего резонанса, признанного укрепить души верующих в их уповании на помощь Господа Бога в скорейшем окончании войны, и воздаяние должного инициаторам и организаторам крещенского действа, прежде всего матери Степаниди и Симочки, в усилении теряемого им влияния на простых смертных. Ах, как хорошо все было продумано, как все было учтено и как все хорошо шло, и площадка на речке еще с вечера была расчищена, и во льду сделана соответствующих размеров вырубка в форме креста, И ордань приготовлена, причем все внушительно, все впечатляюще, даже красиво. И Паша-монашка вместе со старушками утром прочитала нужную молитву и крестом, принесенным из дома, произвела водосвятие. И народу было весьма даже немало, и дружно все бросились, чтобы набрать так называемой «святой воды». И даже был принесен на видном месте поставлен бдительный, охраняемый одной из монашек, большой стол – на которой в порядке добровольного возмещения затрат на проведение праздника каждый желающий выкладывал что мог, кто пышку пресную, кто яичек парочку, или луковиц несколько, кто стакан муки или кусочек хлеба. Было кое-что из посуды, лежала даже пара шерстяных рукавиц, обшитых брезентом. И только мать Степанида, будучи надлежащим образом подготовленной к купанию, сидела на огромной табуретке возле Иордани, не находя в себе силы, чтобы оторваться от табуретки и погрузиться в воду. Дело в том, что она, как главный организатор праздника, в течение ночи несколько раз выходила с фонарем в руках из избы и осторожно спускалась по проделанным в снегу ступенькам к месту сегодняшнего действия и подолгу оставалась на морозе любой с творением рук человеческих и охраняя это творение от того, чтобы какая-нибудь шантропа не набезобразничала, чего не осквернила бы, И все бы ничего, если бы мать Степанида каждый раз не имела при себе бутылку огненной воды в виде спирта сырца, которая прикладывалась не лишнее, может быть, даже часто. Но ведь как-то проглядели, не предупредили, хотя Симочка и знала за матерью Степаниды эту слабость. В конце концов, никакой беды не было, если купание пророчится и не состоялось бы. Но все дело в том, что помимо главной задачи При проведении праздника предусматривался еще и его сверхзадача – достижение как можно большего резонанса. А для Стебаниды не было ничего важнее этой сверхзадачи. А потому она, вдруг ощутив в себе, покинувшую было ее на какой-то момент силу, поднялась со стула, решительно сбросила с необъятных своих плеч тяжелый тулуп и отважно шагнула к необорудованной деревянными сходнями проруби. Все произошло мгновенно – Никто почти не заметил, как, поскользнувшись, мать Степанида рухнула в Иордань, зато все услышали звук ее падающего тела и увидели огромную массу выдавленную этим телом, обрушившейся на рядом стоящую толпу святой воды. В этом месте можно было бы посмеяться и порадоваться тому, что неспровоцированное падение матери Степанида способствовало незапланированному окроплению выброшенной ее телом святой водой значительной группы, стоящих рядом с прорубью людей. Но видя, как страдалица в специально сшитой вчера из четырех крапивных мешков для нынешнего купания сорочки, беспомощно барахтается в воде, будучи не в состоянии опереться на мелкое дно ногами по причине... Известной слабости в них группа приближенных людей во главе с Симочкой бросилась спасать нашу героиню. Однако чрезмерно суетливая Симочка, не удержавшись на скользком льду, тоже свалилась в прорубь, оказав тем самым матери Степаниде медвежью услугу. Теперь надо было спасать уже двоих, а потому прошло достаточно много времени, прежде чем удалось извлечь из ледяной ванны обеих купальщиц. Но самое сложное оказалось даже не в этом, а в том, как доставить мать Степаниду В жарко натопленную Симочкину избу. Если маленькую сухонькую Симочку две женщины смогли быстро отнести на руках, то десятипудовую, обернутую в тулуп тушу матери Степанида на высокий берег реки по разрушенным снежным ступеням десяток людей поднимали на веревках, однако подняли и доставили. Рассказывали, что женщины много и усердно потрудились над матерью Степанида и Симочкой, Растирали спиртом-сырцом, настойчиво предлагали его и для внутреннего потребления, поили чаем. Правда, лишь мать Степанида охотно воспринимала все предлагаемые процедуры. Симочка же не только решительно отвергала вонючую гадость, называемую спиртом-сырцом, но и с трудом глотала густо заваренный чай и все больше плакала, считая себя главной виновницей, едва не закончившегося трагически купание. Что касается резонанса, то он получился даже более громким, чем рассчитывали у праздника. Не только улочка из семнадцати дворов, на которой произошло это событие, но и все село десятки лет вспоминало о нем как о трагикомедии, в целом не так уж и бестоланно сыгранной с помощью верующих старушек двумя одиозными личностями – матерью Степанидой и Симочкой, которую теперь стали называть не просто «колдуньей», а «колдуньей крещенной. Особенно изгалялись над симочкой ее фулиганы, для которых она из некогда страшноватой старухи окончательно превратилась в объект злых шуток и насмешек, что в конце концов и вынудило ее продать свою хотенку и перебраться на жительство в другие места. Отбыла в неизвестном направлении и мать Степанида.